Глава 19. Ходячая плесень К ужину я закончила ту часть исследования, которая касалась обыкновенных реактивов. Баночка с образцом, полученным от чемоданчика, очень даже пригодилась. Однако меня ждало полное разочарование. Ни один из вариантов не возымел воздействия на плесень. Даже усиленные бытовой магией средства не достигли никакого успеха. Спороножки продолжали цвести и выбрасывать облачка оранжевых спор. И все же кое-какому выводу я пришла. Микроскопические споры не закреплялись, сколько бы ножки не выбрасывали новые и новые порции, сидя в баночке. Но тоненькие стебельки оказались бессильны в своем желании прорасти в моей комнате. Ни на обоях, ни на мебели. Нигде они так и не прижились, и это натолкнуло меня на новую цепочку рассуждения. Я откинулась на стуле, потянулась, встала и принялась расхаживать по комнате, меряя шагами просторную гостиную. Значит, для укрепления спор необходимы особые условия. Но в чем они заключаются? Сначала я предположила эмоциональный фон. У меня в комнате сейчас спокойно, никто не залится и не выходит из себя. Что ж, завтра попробую провести эксперимент. Плесень здесь мне абсолютно не нужна, так что пусть страдают те места, где она уже вошла в рост. Коридор возле портала. Неплохой вариант, но там слишком людно и есть риск столкнуться с драконами. Может... «Та коморка, где меня поселили впервые?» «Помнится, там в углу как раз отлично прижилось несколько спор. Даже успели захватить себе пару десятков сантиметров поверхности». «Решено!» Я свела свои выводы в одну подглаву курсовой из раздела «Способы распространения магической плесени». Поужинала и отправилась спать. Утром мы с чемоданчиком и пушком отправились в ту самую коморку. У меня остался ключ, да и запрета вроде никто не давал, поэтому я спокойно приоткрыла дверцу холодной комнаты и поежилась. Хорошо, что меня переселили. Зайдя внутрь, сразу поймала себя на упаднических мыслях. Настроение стремительно поползло вниз. — Эй, давай помогай! обратилась к здоровому зверю, топтавшемуся без дела. Все же странная вышла штука с этим чемоданом. Он не ест и не пьет, но при всем этом остается живым. Наверное, его подпитывает тот магический изначальный всплеск, от которого он ожил. Когда-нибудь этот заряд иссякнет, и он снова превратится в залатанный трофей с блашиного рынка. Но сейчас послужит мне ценным помощником. Толкая большой деревянный стол к углу при помощи мощных лап чемоданчика, я размышляла дальше. Каковы условия для комфортной жизни данного вида плесени? Холод из окна явственно повеяло порывом ледяного ветра. Определенно. Сырость. Я поднялась на табурет с пушком на плече и тронула голой рукой стену возле клочка разросшейся зеленой пакости. Однозначно. Но этого явно недостаточно. По какой причине появилось самое первое пятно? Необходимо вернуться к истокам. На всякий случай аккуратно отделила от оцеревшей стены кусочек обоев и поместила его в пробирку. Изучу потом под анализатором. Мне показался подозрительным весь угол. Комната не на последнем этаже, да, здесь задувает, но откуда взяться жидкости? Еще в таком количестве. Что-то тут нечисто. И в буквальном, и в переносном смысле. Пушок, давай-ка уберись в комнате, а я схожу за анализатором и принесу его сюда. Мало ли какие опыты придется ставить. Организуем здесь мини-лабораторию. Как тебе идея?» Фамильяр взволнованно завилял хвостом и кинулся к столу, с которого я только что слезла. Тряпочка накрыла пыльную поверхность, растянулась и начала усиленно чавкать, поглощая пыль. Да-да, именно так это и работало. Пушок обожал пыль, грязь, протухшие остатки еды и прочую гадость. Устройство фамильяра позволяло ему спокойно переваривать такие штуки в магическую энергию и делиться ею с магом, то есть со мной. Порой бытовые заклинания требовали очень много сил. Одно дело почистить стол или залатать сапожки, другое дело целую комнату. Запасами пушка я пользовалась редко. Сложилось так, что... Проведение наградило меня сильными способностями. Вон, подтверждение этому на отращенных конечностях бегает. Вернувшись из комнаты, занялась тщательным изучением кусочка обоев. Прохлада все время отвлекала, поэтому, устало вздохнув и зевнув, приближался вечер, сходила к за ветошью. «На что тебе эти тряпки?» — спросила драконица, но я слишком утомилась, чтобы что-либо объяснять. Стоя у стола с анализатором, выдохнуло сильное заклинание. Кусочки поношенной одежды и белья поднялись в воздух и тщательно заблокировали все щели сохшегося окна. По-хорошему, оно нуждается в замене, но других вариантов у меня все равно нет. Наконец, я смогла хотя бы немного расслабиться поднесла к лицу микроскоп-анализатор, наладила линзу и стала внимательно изучать кристаллы магии, присущие всему, состоящему из волшебной материи. Плесень относилась явно к такому разряду, и, как это ни оказалось удивительно, состав, которым пропитали угол комнаты, тоже до нельзя походил на особый катализатор. Жидкость, способную усилить любую магию или... «Магическую плесень в данном случае». «Хм...» — отодвинула стул и посмотрела на пушка. То-то -то явно приложил руку к распространению спор. Они не приживаются на обычной мебели или одежде. «Там обязательно должен быть распылен катализатор. А еще...» «Я вспомнила про сердце». «Тот артефакт в подвале, питающий все поместье...» Наверняка он защищает дом от посторонних воздействий. Но как вышло, что здесь завелась подобная субстанция? С отвращением глянула на стеклышко под анализатором. Споры шевелились. Как живые? Интересно. Та плесень, за которой гнался пушок, обитает в коридорах в единственном количестве? Или их несколько? Меня отвлек шум за окном. Невольно обратила внимание на длинную темную тень, мелькнувшую в небе. Летя на антрацитовых крыльях, грациозно, взмахивая острыми кончиками и практически плывя в воздухе, над склоном парил дракон. Черный на фоне снегов, безумно красивый. Он приземлился возле междуельника, как делали это близнецы. Но стоило коснуться земли, Как тело его дрогнуло, подернулось пеленой, и на месте посадки ящера появилась не менее эффектная женская фигурка. Издалека я мало что смогла рассмотреть, кроме развивавшихся черных волос и дорогой одежды. К драконам приехала гостья? Ну как же наше свидание? Пронеслось в голове со скоростью появления незванной красотки. Я не видела ее, но уже знала всем своим существом, эта женщина и есть та самая драконица, которую не могли поделить братья. Матильда. С другой стороны, какая мне разница, кто к ним приехал? Будто у меня есть время тратить силы на такую ерунду, как любовные переживания. Но глаза то и дело возвращались к темной фигуре, шедшей ко входу в поместье. Ее походка была элегантной и невесомой. Крутые бедра покачивались из стороны в сторону, плечи расправлены. Эта женщина точно знала себе цену, любила мужчин. Я сцепила зубы. Тем удивительнее, что братья обратили внимание на меня. уверена, теперь, учитывая присутствие драконицы, они быстро исправят эту ошибку. Проглотила ком в горле, собрала заметки и побежала к себе в комнату как можно быстрее, чтобы не пересечься ни с кем знакомым. Еще чего не хватало. Но как назло, именно когда я пробегала по пролету третьего этажа, внизу послышались тихие голоса. Близнецы. Я бы могла узнать их из тысячи других тембров. Вибрирующие нотки мгновенно отозвались внизу живота, предательски приятно и тягуче, остро, недостижимо. Нет, нет, нет, только бы не заметили. Но ноги застыли, как вкопанные, а уши тщательно ловили каждый звук. «Матильда?» «Это рай, мой порывистый красноглазый мужчина». «Что ты здесь делаешь?» «У меня к вам важное дело, мальчики!» Женщина, которую я видела сверху, сняла пару черных перчаток. Самих хозяев поместья не было видно, они стояли ближе к стене. «Какое же, Матильда!» Процедил сквозь стиснутые зубы мой нежный Кей. Затеплилась слабая надежда, что у близнецы не очень-то рады видеть бывшую. «Но надежда тут же умерла!» после ее следующих слов. «Прошло три месяца с тех пор, как я покинула эти стены, а у вас все так же холодно и недружелюбно!» Она повела плечиком. Кань шикарного платья тут же скользнула вниз, оголив белую кожу. Я услышала синхронный вздох драконов. Да неужели она все еще имеет над ними власть? «Ближе к сути!» Громко рявкнул Рейстар. «Не помню, чтобы мы приглашали тебя посетить морозный пик, черная драконица». «Да, это так». Ее голос казался наигранно печальным. «Но понимаете, дорогие, я жду ребенка. А кто из вас двоих отец, понятия не имею?» Она пожала плечами. Левый краешек платья тоже скатился вниз, Теперь ткань держалась на одной только женской груди. Красноречивого молчания белых мне было достаточно. Не требовалось более никаких слов. Я не хотела видеть продолжение этой сцены. Отшатнулась от перил и бросилась прочь, бежать. Внутри меня клокотало от обиды и непонимания. «Ребенок!» «Три месяца!» Сердце колотилось. Легкие зашлись во вдохе, который я никак не могла совершить. Горло сдавило, словно калеными тисками. Я просто бежала. Переставляла ноги в залатанных сапожках по длинным коридорам, по темным извилистым и пушистым ковровым дорожкам. Поскальзываясь и спеша убраться от близнецов и этой Матильды как можно дальше, захлебывала слезами и рыданиями. «Великий!» Я такая дура, как могла им поверить, как могла таять в чужих руках и наслаждаться близостью. Как? Как? Как?» Вопрос звенел в голове тяжелым набатом. Ноги сбавили скорость, легкие расправились, но все еще дрожали, а еще внутри меня кто-то яростно рычал от ревности, от ужасного, душного, обжигающего чувства, на которое у меня не было права. Но она со мной не соглашалась. Она считала, что белые принадлежат только ей и уже давно. И никакая там черная не должна накладывать лапы на чужое. Спокойно, Талия. Ничего не случилось. Ну, подумаешь, мужчины, в которых ты почти влюбилась, оказались отцами маленького дракончика. Словно такого в жизни не случается. Тот-то -то внутри яростно рычал. Ему мои выводы и умозаключения были до лампочки. Он кричал, вырывался и не собирался мириться с наличием у близнецов еще одной женщины. «А ну, успокойся!» Крикнула в пустой коридор, начиная понимать, что меня занесло в неизвестную часть поместья, где ни разу не была. Мне плевать на твое мнение, поняла? Я не собираюсь драться за мужчин, которые уже сделали выбор. Как оказалось, все было ложью с самого начала. Рррр! Нет! Рычи сколько влезет, только знай, у меня есть гордость и прекрасная работа. Я закончу ее, допишу курсовую и свалю из этого драконового поместья. Мне было плохо. Горечь поселилась на языке, я пошатывалась. И, кажется, меня лихорадило. Лоб взмок, зрение помутилось. Но, несмотря на то, что я, как умалишенная, сейчас кричала в коридоре, это не помешало услышать неясный шорох впереди и знакомый звук ломающейся ветки. Плесень! Опушок и чемоданчик остались в старой комнате. Цепляясь за влажные стены, я с опозданием поняла, что бреду среди заброшенного крыла. Нахмурилась, вспоминая карту, Где-то здесь и есть спальня Райстарха, старшего. Место, где все началось. Исток магии, всплеск силы, из-за которого я оказалась здесь. Возможно, он даст мне ответы, в которых я так сильно нуждаюсь. Но по мере того, как я приближалась к спальне по заросшему коридору, росло и недовольство в душе. Мой рай был с той черной драконицей здесь. И не раз, гораздо больше. Его сильные руки, знакомые мне, ласкали чужую кожу. Я распахнула дверь, она настолько испорчена, что едва не развалилась в труху от простого движения. Гостиная, отражение моих покоев. Необъятный диван, усеянный гигантскими спороножками, полностью созревшими. На зеленых стеблях светились флуоресцентным светом оранжевые груши. Здесь темно, поэтому я щелкнула пальцами и призвала небольшой бытовой фонарик, а заодно и небольшую повязку на лицо, чтобы не вдыхать споры. Наверняка рай делал это с ней на диване. Наверняка. Внутри рычала и негодовала мое альтер-эго, Ей не нравились мои мысли, но она согласна. Рай, темпераментные драконы точно не терял времени зря. А может, он именно на этом диване и зачал с Матильдой дракончика? Я отвернулась, глотая горькие слезы, но почему не могу перестать думать о них? Проследовала в спальню, не замечая, как с пороножки сзади становятся выше, сильнее. Цветет буйным цветом стена, взращивая новую свежую плесень. Я шла вдоль нее, к самому сердцу черной магии. Здесь мне становится еще хуже, особенно когда увидела кровать. Добротное дерево проедено сыростью, холодом и плесенью. Изголовье полностью во власти зарослей. На некогда белой простыне живут грибы, мхи и поганки. Пахнет здесь, как в болоте. Тяжело, затхло. А ведь в какой-то другой реальности я бы могла родиться драконом и разделить большое ложе с братьями. Удивительно, но эта фантазия не вызвала во мне никакого опасения, только сожаление по несбывшемуся и боль. Бесконечную боль от обманутого доверия. С потолка сорвалась вязкая капля. Зеленый субстракт растекся по ботинку, я подняла голову выше и замерла от страха. Это не спороножка и не мох, и даже не похоже на плесень. На барельефе среди красивейших орнаментов переплетались уродливые скрюченные корни смертельного цветка, а сам бутон, разместившийся аккурат над ложем райстарха, был налит соками, напитан ненавистью, злостью и ревностью. Он пульсировал жаждой убийства и источал смрад негативной энергии. Темные фиолетовые лепестки окружены по контуру розовой кокетливой каймой. Но это обманка! для незадачливой жертвы. Из сердцевины лилового жора капала жуткая слизь. «Я знаю это растение, и от информации, полученной во время обучения, совсем не легче». Погасила фонарик, чтобы не привлекать внимания, Очистила мысли. «Лиловый жор питается эмоциями, и чем они темнее и страшнее, тем он становится крупнее, тем дальше растет его корневая система. Росток этой дряни способен уничтожить небольшой человеческий дом за пару недель. Все начинается банально. Люди ругаются, подозревают друг друга, начинают злиться, а бутон, посевший где-нибудь в подвале, питается эмоциями, растет и выдают новую порцию магического субстрата. Летучее вещество, вдыхаемое людьми, заставляет их делать глупости, сильнее проявлять негатив, ревновать, кричать. В итоге один из хозяев спускается в подвал, но никогда не возвращается назад. «Что еще я о нем знаю? Мне нельзя шевелиться». Иначе бутон раскроется и одним быстрым движением меня сожрет.